Шесть объясняющих предположений. «Карлос Кастанеда. Шесть объясняющих предположений. Неизвестная глава из Дара Орла». Эта глава была опубликована только в испанском издании «Дара Орла» и лишь недавно была переведена на английский язык. Приблизительный перевод с английского – Pelegrim 22, собакахотмейл.ком Введение. Первое. То, что мы воспринимаем как мир, есть ничто иное, как эманация орла. Второе. Внимание есть то, что заставляет нас воспринимать эманации орла при помощи выборочного восприятия, сканирования. Третье. Объекты сканирования обретают смысл благодаря первому кольцу силы. Четвертое. Намерение, сила которая перемещает первое кольцо силы. Пятое. Первое кольцо силы может быть остановлено блокированием способности выполнять сканирование. Шестое. Второе внимание. «Несмотря на удивительные маневры, которые Дон Хуан совершал с моим вниманием, я в течение многих лет упрямо пытался интеллектуально оценить то, что он со мной делал. Хотя я и написал подробно об этих маневрах, однако это всегда делалось с экспериментальной точки зрения и, кроме того, с строгой рациональной перспективы. Я был погружен в свою собственную рациональность, и поэтому я не смог распознать истинных целей уроков Дона Хуана, чтобы понять эти цели». С некоторой степенью точности было необходимо, чтобы я потерял свою человеческую форму и достиг целостности самого себя. Arrived to the totality of myself. Уроки Дона Хуанок, предполагалось, должны были провести меня через второй этап развития воина, убедиться и полностью принять тот факт, что в нас находится другой тип осознания. Этот этап был разделен на две стадии. Первая из них, для которой Дону Хуану требовалась помощь Дона Хенаро, имела дело с двумя действиями. Она состояла из демонстрирования мне некоторых процедур, действий и методов, которые были предназначены для тренировки моего осознания. Вторая стадия имела отношение к шести объясняющим предположениям. Из-за трудностей, которые я имел при адаптации моей рациональности к тому, чтобы воспринять истинность того, чему он учил меня, Дон Хуан изложил эти объясняющие предположения в терминах моих ученых записей. Первое, что он сделал в качестве введения, это создал разделение во мне с помощью специального удара по правой лопатке, удара, который вводил меня в необычное состояние сознания, состояние, в которое я впоследствии не мог самостоятельно войти, будучи в нормальном состоянии. До того момента, когда Дон Хуан заставил меня войти в такое состояние сознания, я имел неоспоримое представление о непрерывности, как о результате своего жизненного опыта. Идея, которую я имел относительно самого себя, заключалась в том, что я – это непрерывное целое существо, которое может объяснять все, что оно когда-либо делало. Кроме того, я был убежден, что хранилище всего моего осознания, если такое существует, находится в моей голове. Однако Дон Хуан показал мне своим ударом, что существует особый центр в спинном мозге, на высоте лопаток, который является центром повышенного осознания. Когда я спрашивал Дон Хуана относительно природы этого удара, он объяснял, что Нагваль – лидер, проводник, который несет ответственность открытия пути, и что он должен быть безупречен, чтобы пропитать его воинов ощущением доверия и ясности. Только при этих условиях нагваль сможет нанести этот удар по спине так, чтобы вызвать смещение восприятия, потому что сила нагваль заключается в том, чтобы создавать такое смещение. Если нагваль не безупречный практикующий, смещение не происходит, как тогда, когда я пробовал безуспешно поместить других учеников в состояние повышенного осознания, ударяя их по спине перед тем, как мы пытались пересечь мост». Я спросил Дона Хуана, что необходимо сделать для такого сдвига осознания. Он сказал, что нагваль должен ударить точно по пятну, спот, положение которого изменяется от человека к человеку, но которое всегда располагается в области лопаток. Нагваль должен видеть... Чтобы определить это пятно, которое расположено на границе светимости, а не на самом физическом теле, как только нагваль находит его, он скорее вдавливает его внутрь, чем ударяет по нему, и таким образом создается вогнутость, углубление в светящейся сфере. Состояние повышенного осознания, возникающее в результате такого удара, продолжается до тех пор, пока углубление не исчезнет. Некоторые светящиеся оболочки возвращаются к их первоначальным формам самостоятельно, но другие оболочки нужно воздействовать ударом с другой стороны, чтобы их восстановить, и есть такие оболочки, которые никогда не возвращаются к их первоначальным овальным формам. Дон Хуан сказал, что видящие видят осознание как необычное свечение. Повседневное осознание – это свечение на правой стороне, которое простирается на области вне физического тела до границы нашей светимости. «Повышенное осознание, более интенсивное сияние, обеспечивающее мгновенную реакцию и глубокую концентрацию, оно заполняет границу левой стороны нашей светимости». Дон Хуан сказал, что «Видящие объясняют то, что случается в результате удара на гваля, как временное смещение центра, расположенного на светящемся коконе тела. Эманации орла выбираются и интерпретируются именно в этом центре. Удар изменяет их нормальное поведение». «Основываясь на своих наблюдениях, видящие сделали вывод, что воины должны быть помещены в такое состояние дезориентации. Изменение работы восприятия в таком состоянии делают это состояние идеальной территорией для восприятия команд Орла. Это позволяет воинам функционировать, как будто они находятся в обычном состоянии сознания, но с той лишь разницей, что теперь они могут концентрироваться на всем, что они делают, с беспрецедентной ясностью и силой». Дон Хуан сказал, что «моя ситуация была аналогична той, которую он испытывал сам. Его бенефактор создал глубокое разделение в нем самом, перемещая его много раз из правостороннего состояния сознания в левостороннее осознание. Ясность и свобода его левостороннего осознания были прямо противоположны рациональности и бесконечной самозащите его правостороннего состояния сознания». Он сказал мне, что все воины брошены в пучину такой ситуации, которую создают полярности, и что Нагваль создает и укрепляет разделение, чтобы быть способным привести его учеников к убеждению, что существует осознание в человеческих существах все еще не исследованное. Первое, то, что мы воспринимаем как мир, есть ничто иное, как эманации орла. «Дон Хуан объяснял мне, что мир, который мы воспринимаем, не имеет трансцендентного существования. С тех пор, как мы познакомились с ним, мы уверены, что то, что мы чувствуем, есть мир объектов, который существует в той форме, в которой мы его воспринимаем, в то время как в действительности нет никакого мира объектов, а скорее вселенная эманаций Орла. Эти эманации представляют единственную неизменную реальность – Эта реальность охватывает все, что существует, воспринимаемое и невоспринимаемое, известное и неизвестное. Видящие, те, кто непосредственно видит эманации орла, называют их командами из-за их убеждающей силы. Все живые существа вынуждены использовать эманации, и они используют их, не зная, что же они есть на самом деле. Обычные люди интерпретируют их как реальность, в то время как видящие, которые видят эманации, интерпретируют их как правила. «Несмотря на то, что видящие видят эманации, у них нет способа узнать, чем же на самом деле является то, что они видят. Вместо того, чтобы запутываться в бесполезных догадках, видящие занимают себя практическими предположениями о том, как команды Орла могут интерпретироваться. Чтобы интуитивно воспринять реальность, которая трансцендентна миру, продолжал Дон Хуан, мы должны воспринимать, пребывая на уровне догадок и предположений, а это недостаточно для воина». Недостаточно только предполагать, что команды Орла немедленно воспринимаются всеми существами, живущими на Земле, и что ни один из них не воспринимает их одним и тем же способом. Воины должны пробовать созерцать поток эманаций, пытаясь увидеть способ, который человек и другие живые существа используют его, чтобы построить их чувственный мир. Когда я предположил использовать слово «описание» вместо эманации «орла», Дон Хуан сказал, что он не делал никаких метафор. Он сказал, что слово «описание» означает человеческое соглашение, а в том, что мы воспринимаем исходящим от команды «орла», человеческие соглашения не учитываются. Второе. Внимание есть то, что заставляет нас воспринимать эманации «орла» при помощи выборочного восприятия, сканирования, скимминг. Дон Хуан имел обыкновение говорить, что восприятие – это физическая способность, которую живущие существа могут развивать. Конечный результат такого развития известен среди видящих как «внимание». Дон Хуан описал «внимание» как действие настройки – «хукинг», подключение и выделение – «ченнелинг», каналирование, восприятия. Он сказал, что такое действие – наш наиболее исключительный подвиг – который охватывает весь спектр человеческих альтернатив и возможностей. Дон Хуан установил точное различие между альтернативами и возможностями. Человеческие альтернативы – это то, что мы можем выбрать как люди, живущие внутри социальной среды. Наш выбор в этой области весьма ограничен. Человеческие возможности – это то, чего мы способны достичь как светящиеся существа. Дон Хуан открыл мне классификацию трех типов внимания, подчеркивая при этом, что называть их отдельными типами является ошибкой – В действительности они являются тремя уровнями знания – первое, второе и третье внимание, каждый из которых есть самостоятельная область, законченная сама по себе. Для воина, который находится в начале его обучения, первое внимание является наиболее важным из трех – Дон Хуан сказал, что его объясняющие предположения – это попытки вывести на первый план механизмы работы первого внимания, то, что всегда оставалось скрытым для нас. Он считал крайне важным для воинов стремиться понять природу первого внимания, тем более, если они собираются отважиться путешествовать во второе внимание. Он объяснил мне, что мы обучены первому вниманию так, чтобы стремительно двигаться через весь спектр эманаций орла, не акцентируясь на этом и формируя при этом отдельные единицы восприятия, которые все мы интерпретируем как то, что мы воспринимаем. Видящие называют это искусство сканированием, потому что при этом мы автоматически подавляем те эманации, которые являются лишними, и выбираем те из них, которые должны быть выделены». Дон Хуан объяснил этот процесс на примере горы, которую мы видели в тот момент. Он подчеркнул, что мое первое внимание в момент наблюдения горы просканировало бесконечное число эманаций, чтобы получить чудо восприятия. Сканирование знакомо всем человеческим существам, потому что каждый из них использует его самостоятельно. Видящие утверждают, что все, что первое внимание подавляет в результате сканирования, не может быть восстановлено первым вниманием ни при каких условиях. Как только мы научились воспринимать мир в терминах сканирования, наше сознание прекращает регистрировать лишние эманации. Чтобы прояснить этот факт, он дал мне пример объекта сканирования – человеческое тело. Он сказал, что наше первое внимание полностью не осознает те эманации, которые составляют внешний светящийся кокон человеческого тела. «Наш овальный кокон не является объектом восприятия. Те эманации, которые могли бы сделать кокон воспринимаемым, отброшены в пользу тех, которые позволяют первому вниманию воспринимать физическое тело так, как мы его знаем». Поэтому цель, которую дети должны достичь во время развития, состоит в изучении способности изолировать соответствующие эманации, чтобы упорядочить хаотическое восприятие и преобразовать его в первое внимание, делая так, Они изучают, как выполнять сканирование. Все взрослые люди, кто окружают детей, учат их искусству выборочного сканирования. Рано или поздно дети выучиваются управлять своим первым вниманием так, чтобы воспринимать результаты сканирования в терминах, подобных терминам их учителей. Дон Хуан никогда не переставал удивляться способности людей привносить порядок в хаос восприятия. Он заявил, что каждый из нас сам по себе является учителем-магом и что наша магия состоит в заполнении реальности с помощью сканирования, которое наше первое внимание научилось делать. Тот факт, что мы воспринимаем в терминах сканирования, есть команда Орла, но воспринимать команды как цели – объекты намерения, наша сила, наш магический дар – Наша ошибка с другой стороны то, что мы всегда заканчиваем как односторонние существа, когда забываем, что объекты сканирования реальны лишь настолько, насколько мы сами считаем их реальными из-за силы убеждения в том, что мы должны делать так. Дон Хуан назвал это ошибкой во взглядах, которая уничтожает все богатство нашего таинственного происхождения. Примечание переводчика: ским сканировать, снимать, считывать, скользить по поверхности, бегло прочитать и так далее. «Skimming» – здесь сканирование, выборочное восприятие. «The skimmings» – здесь результаты сканирования, объекты сканирования, образы, возникающие в результате выборочного восприятия эманации орла. Третье. Объекты сканирования обретают смысл благодаря первому кольцу силы. Дон Хуан говорил, что первое кольцо силы – это силы, которые происходят от эманации орла, чтобы влиять исключительно на наше первое внимание». Он объяснил, что оно представлялось как кольцо из-за его динамики, его непрерывного движения. Оно называлось кольцом силы, во-первых, из-за ее принудительного характера и, во-вторых, из-за уникальной возможности остановить ее работу, изменять или полностью обратить ее направление. Принудительный характер ясно выражен в том факте, что оно не только заставляет первое внимание создавать и сохранять результаты сканирования, но также требует согласия для этого от всех участников. От каждого из нас требуется полное соглашение по точному воспроизведению сканирования, так как согласованность первого кольца силы должна быть тотальной. Именно эта согласованность и дает нам уверенность, что результаты сканирования – это объекты, которые существуют независимо от нашего восприятия. Кроме того, принудительность первого кольца силы не прекращается после первоначального соглашения. Оно требует, чтобы мы непрерывно обновляли наше соглашение. Всю нашу жизнь мы должны действовать так, как будто, например, каждый объект нашего сканирования воспринимается в первый раз для каждого из нас, независимо от различий в языках и культурах. Дон Хуан допускал, что даже если все это слишком серьезно, чтобы быть шуткой, то характер убеждения Первого Кольца Силы настолько интенсивен, что вынуждает нас верить, что если бы гора обладала собственным сознанием, то она бы воспринимала себя тоже как объект сканирования, такой же, какой создаем мы. Наиболее ценная особенность, которую Первое Кольцо Силы дает воину, это исключительная возможность прервать поток ее энергии или даже полностью остановить его – Дон Хуан сказал, что это скрытая способность, которая существует во всех нас как резервная возможность. В нашем узком мире объектов сканирования нет никакой необходимости использовать ее. Как только мы так эффективно окружены и экранированы сетью первого внимания, мы уже не осознаем даже приблизительно, что мы имеем скрытые ресурсы. Однако, как только другая альтернатива, которой можно было бы следовать, появилась бы перед нами, альтернатива типа возможности для воина использовать второе внимание, то скрытая способность первого кольца силы начала бы действовать и могла бы быть использована с захватывающими результатами. Дон Хуан подчеркивал, что самый большой подвиг магов – это процесс активизации этой скрытой способности. Он назвал это блокированием намерения первого кольца силы. Он объяснил мне, что эманации Орла, которые уже были отброшены первым вниманием при строительстве повседневного мира, оказывают на это внимание непреклонное давление. Чтобы это давление остановило действие первого внимания, намерение должно быть изменено. Видящие называют это действие преградой или прерыванием первого кольца силы. Четвертое намерение – сила, которая перемещает первое кольцо силы. «Дон Хуан объяснял мне, что намерение не имеет никакого отношения к обычным намерениям или желаниям иметь ту или иную вещь, а скорее имеет отношение к неуловимой силе, которая заставит нас вести себя способами, которые могли бы быть описаны как намерение, пожелание, воля и так далее». Дон Хуан не относил к этому условию существования существа, его привычки, произведенные социализацией или биологическими реакциями, а скорее он относил намерение к личной сокровенной силе, которой мы обладаем и используем индивидуально как ключ, который заставляет вращаться первое кольцо силы приемлемым образом. Намерение – это то, что направляет наше первое внимание для того, чтобы сосредоточить его на эманациях орла в пределах некоторой структуры – И намерение – это также то, что может приказать первому кольцу силы прервать или полностью остановить свой поток энергии. Дон Хуан предлагал мне представлять намерение как невидимую силу, которая существует во Вселенной и которая, не обнаруживая себя, воздействует на все. Это сила, которая создает и поддерживает объекты сканирования. Он утверждал, что результаты сканирования должны постоянно обновляться, чтобы быть наполненными непрерывностью». Чтобы обновлять их каждый раз нужной свежестью, которой они нуждаются, чтобы построенный из них мир был живым, мы должны намеревать их каждый раз, когда мы их создаем. Например, мы должны намеревать гору вместе со всеми ее деталями для того, чтобы результат сканирования был полностью реализован. Дон Хуан сказал, что наблюдателем, который основывается исключительно на первом внимании без вмешательства намерения, Гора воспринималась как бы совершенно другой образ сканирования, она могла бы восприниматься при сканировании как геометрическая форма или аморфное цветовое пятно. Для того, чтобы сканирование горы было полным, наблюдатель должен намеревать его, делая это или подсознательно, или под давлением первого кольца силы, или преднамеренно через дисциплину воина. Дон Хуан указал мне три пути, которыми намерение приходит к нам. Наиболее распространенная форма намерения известна видящим как намерение первого кольца силы. Это ослепляющее намерение, которое приходит к нам случайно. Оно выглядит так, как будто мы оказались на его пути, или как будто оно оказалось у нас на пути. Неизбежно мы находим себя пойманными в его сети, не имея даже минимальной возможности управлять тем, что случилось с нами. Второй путь состоит в том, когда намерение приходит в нас самостоятельно. Это требует значительного количества целеустремленности, ощущения решительности с нашей стороны. Только как воины мы можем поместить себя добровольно на путь намерения, мы как бы вызываем его, если так можно выразиться. Дон Хуан объяснял мне, что его настойчивость в том, чтобы быть безупречным воином, не что иное, как усилие, чтобы позволить намерению узнать, что он поместил себя на его путь». Дон Хуан имел обыкновение говорить, что воины называют это явление «силой». Таким образом, когда они говорят относительно наличия «личной силы», они имеют в виду намерение, которое приходит к ним добровольно. Результат этого намерения, как он часто говорил мне, может быть описан как способность находить новые решения или как способность влиять на людей или события. Это выглядит так, как если бы другие возможности, предварительно неизвестные воину, внезапно становятся очевидными. Поэтому безупречный воин никогда не планирует ничего заранее, но его действие настолько решительное, что кажется, как будто воин вычислил заранее каждую деталь своих действий. Третий путь, которым мы находим намерение, наиболее редкий и сложный из трех. Это происходит, когда намерение позволяет нам гармонировать с ним. Дон Хуан описал это состояние как реальный момент силы, кульминации всех усилий в поиске безупречности на протяжении всей своей жизни. Только величайшие воины достигают этого, И пока они находятся в таком состоянии, намерение позволяет им использовать себя по их желанию. Это выглядит так, как будто намерения фокусируются в них, трансформируя их в чистую силу, без предвзятых мнений и предубеждений. Видящие называют это состояние намерением второго кольца силы или волей. Пятое. Первое кольцо силы может быть остановлено с помощью блокирования способности выполнять сканирование. Дон Хуан имел обыкновение говорить, что функция «неделаний» состоит в создании преграды в обычном фокусе нашего первого внимания. Неделание в этом смысле – это маневры, предназначенные, чтобы подготовить первое внимание к блокированию функционирования первого кольца силы, или, другими словами, для прерывания намерения». Дон Хуан объяснял мне, что такое блокирование функционирования, которое является единственным методом систематически использует скрытую способность первого кольца силы, и есть то временное прерывание, которое бенефактор создает в способности ученика создавать объекты сканирования. Это предумышленное и мощное искусственное вторжение в первое внимание, чтобы поместить его вне проявлений, в виде которых известные объекты сканирования предстают перед нами. Это вторжение осуществляется прерыванием намерения Первого кольца силы. Дон Хуан говорил, что чтобы достичь такого прерывания, бенефактор обращается с намерением как с тем, чем оно является в действительности, как с потоком с течением энергии, которая может быть в конечном счете остановлена или переориентирована. Прерывание такого рода, однако, подразумевает потрясение такой величины, которое может вынуждать Первое кольцо силы остановиться полностью. Такая ситуация не может произойти в условиях нашей повседневной жизни. Для нас немыслим тот факт, что мы можем отказаться идти теми же шагами, которые мы делали, когда мы объединяли наше восприятие. Однако это возможно. Под влиянием прерывания мы могли бы поместить себя в то состояние восприятия, в котором мы находимся в самом начале, когда команды Орла были для нас эманациями, которые мы еще не наделили значением. Дон Хуан говорил, что любое действие, которое бенефактор мог использовать – чтобы создать прерывание, должна быть глубоко связана с личной силой, поэтому бенефактор обычно не использует любой процесс, чтобы управлять намерением, а скорее перемещает его и делает его доступным ученику через его личную силу. В моем случае Дон Хуан достиг блокирования функционирования первого кольца силы через сложный процесс, который объединял три метода – употребление галлюциноенных растений, манипуляции с телом и взаимодействие с намерением непосредственно. В самом начале Дон Хуан настаивал на употреблении галлюциногенных растений, очевидно из-за инерции моей рациональной стороны. Эффект был огромен и все же замедлял достижение прерывания. Тот факт, что растения были галлюциногенными, предоставил мне отличное оправдание для того, чтобы собрать все доступные мне ресурсы и продолжать пользоваться, сохранять контроль. «Я был убежден, что я мог бы логически объяснять все, что я испытывал, включая те невобратимые подвиги, которые Дон Хуан и Дон Хинаро обычно делали для создания прерывания. Я мог бы объяснить их как нарушение восприятия, вызванное употреблением галлюциногенов». «Дон Хуан говорил, что наиболее значительным эффектом от галлюциногенных растений было то, что каждый раз, когда я употреблял их, я ощущал некоторое специфическое чувство, что все вокруг меня источает удивительное богатство». Возникали цвета, формы, детали, которые я никогда не видел раньше. Дон Хуан использовал это увеличение в моей способности воспринимать и с помощью команд и комментариев вводил меня в состояние нервного возбуждения, беспокойства. Впоследствии он манипулировал моим телом и заставлял меня сдвигаться из одного состояния сознания в другое до тех пор, пока я не начал создавать фантазмагоричные видения и абсолютно реальные сцены с трехмерными существами, которые не могли существовать в этом мире. Дон Хуан объяснил мне, что если однажды прямые отношения между намерением и объектами сканирования, которые мы создаем, нарушаются, то они уже никогда не смогут быть восстановлены. С этого момента мы приобретаем способность улавливать поток того, что он описал как призрачное намерение, или намерение сканирования, которое не присутствует в момент прерывания, а если можно так выразиться, помещается в наше распоряжение через некоторый аспект памяти». Дон Хуан утверждал, что с прерыванием намерения первого кольца силы мы станем восприимчивыми и текучими, и тогда нагваль может представить нам намерение второго кольца силы. Дон Хуан был убежден, что дети раннего возраста оказываются в подобном положении восприятия, будучи лишенными намерения, они готовы последовать с любым намерением, которым обладают учителя, их окружающие. После периода употребления галлюциногенных растений Дон Хуан полностью прекратил их использование. Однако он создавал новые и более драматические прерывания во мне, манипулируя моим телом и издвигая меня в другие состояния сознания, комбинируя эти действия с непосредственными контактами с намерением. С помощью комбинации гипнотических команд и соответствующих комментариев «Дон Хуан создавал новый поток призрачного намерения, и я был вынужден воспринимать обычные объекты сканирования как нечто невообразимое. Он назвал такие путешествия, как бросание беглого взгляда в необъятность орла. Дон Хуан мастерски проводил меня через бесчисленные прерывания намерения до тех пор, пока он не убедился, как видящий, что мое тело хорошо ознакомилось с эффектами функционирования блокирования первого кольца силы». Он сказал, что он может видеть необычную активность в области лопаток. Он описал это как небольшое углубление, которое образуется точно так же, как если бы светимость была слоем мышц, сокращаемым нервом. «Для меня эффект блокирования первого кольца силы заключается в том, что исчезла уверенность, которой я имел всю свою жизнь, в том, что то, что сообщает мне мои чувства, является реальным». Спокойно я входил в состояние внутреннего безмолвия. Дон Хуан говорил, что то, что вселяет воина в крайнюю неопределенность, то, что его бенефактор испытывал в конце своей жизни, и то смирение в неудаче, с которым он сам живет сейчас, есть результат того факта, что даже одного беглого взгляда в необъектность Орла достаточно, чтобы оставить смотрящего, Вне всякой надежды. Надежда – это результат наших близких отношений с объектами сканирования и идеи, что мы управляем ими. В такие моменты только путь воина может помочь нам упорно продолжать наши усилия, чтобы раскрыть то, что Орел скрыл от нас, но без надежды, что мы сможем когда-либо понять то, что мы обнаружили. Шестое. Второе внимание. «Дон Хуан объяснял мне, что изучение второго внимания должно начинаться с осознания того, что сила первого кольца силы, которая ограничивает нас, является физическим конкретным барьером. Видящие описывали его как стену тумана, барьер, который может систематически восприниматься в результате блокирования первого кольца силы и который может быть затем преодолен с помощью обучения воина». После проникновения сквозь стену тумана попадаешь в обширное промежуточное состояние, задача воина здесь состоит в прохождении этой области, пока они не достигают следующей разделительной границы, которая должна быть преодолена, чтобы войти в то, что на самом деле является другим или вторым вниманием. Дон Хуан говорил, что обе разделительные линии совершенно четко различимы, когда воины проникают сквозь стену тумана, они чувствуют, что их тела сдавливаются, или они чувствуют интенсивную дрожь внутри их тел и в основном справа от живота или через среднюю часть справа налево. Когда воина проникает сквозь вторую линию, они чувствуют резкий треск в верхней части тела, что-то вроде звука сломанной сухой ветки. Две линии, которые разделяют первое и второе внимание и тем самым как бы запечатывают их, известны видящим как параллельные линии. Они запечатывают оба внимания в том смысле, что они простираются в бесконечность, нигде не позволяя пересекать их до тех пор, пока они не будут сломлены. Между обеими линиями существует область специфического состояния сознания, которую видящую называют лимбо. Лимбо – область забвения и неопределенности, преддверия ада, примечание переводчика, или мир между параллельными линиями. Это реальное пространство между двумя огромными слоями эманации орла, эманации, которые лежат в пределах человеческих возможностей осознания. Один из этих слоев эманаций – слой, создающий мир повседневной жизни, а второй слой создает другие миры второго внимания. Таким образом, лимбо – это переходная зона, в которой оба поля эманаций простираются друг на друга. Осколки уровня, которые известен нам, простираются и в эту область, частично используя при этом первое кольцо силы. И способность первого кольца силы создавать объекты сканирования заставляет нас воспринимать сканируемые объекты в лимбо почти такими же, как в повседневной жизни, за исключением того, что они выглядят при этом гротескно, странно, искаженно. В любом смысле, лимбо имеет специфические особенности, которые не изменяются произвольно каждый раз, когда некто входит в зону. Там существуют физические особенности, которые очень похожи на объекты сканирования повседневной жизни. «Чувство тяжести», — продолжал Дон Хуан, — «ощущаемое в лимбо, возникает из-за возрастающего давления, оказываемого на первое внимание». В области, расположенной непосредственно за стеной тумана, мы все еще можем вести себя как обычно, как будто мы находимся в гротескном, но распознаваемом мире. Как только мы проникаем дальше за стену тумана, с каждым шагом становится труднее различать детали или вести себя обычным образом. Он объяснил мне, что вполне возможно сделать так, чтобы вместо стены тумана мы воспринимали нечто другое, но видящие выбрали для этого то, что потребляет наименьшее количество энергии. Визуализация стены тумана не требует никакого особого усилия. То, что существует за второй параллельной линией, известно видящим, как второе внимание, или другое я, или параллельный мир, и прохождение обеих границ известно как пересечение параллельных линий. Дон Хуан думал, что я смогу усвоить эту концепцию более твердо, если он опишет каждую область осознания как специфическое предрасположение восприятия. Он сказал мне, что на территории повседневного осознания мы неизбежно запутываемся в специфическом предрасположении восприятия первого внимания. С момента, когда первое кольцо силы начинает создавать объекты сканирования, путь их формирования становится нашим естественным предрасположением восприятия. Прерывание объединяющей силы первого внимания означает пересечение первой пограничной линии. Нормальное предрасположение восприятия попадает в промежуточную область между параллельными линиями. При этом мы продолжаем строить почти нормальные образы сканирования в течение некоторого времени. Но как только мы приближаемся к тому, что видящий называют второй пограничной линией, предрасположение восприятия первого внимания начинает отступать, теряя силу. Дон Хуан говорил, что такой переход отмечен внезапной неспособностью к запоминанию или пониманию того, что же происходит. По мере приближения ко второй пограничной линии, второе внимание начинает все сильнее воздействовать на воинов, которые предприняли такое путешествие. Если они неопытны, их осознание опустошается, становится пустым. Дон Хуан считал, что это происходит потому, что они приближаются к спектру эманации Орла, который еще не имеет для них систематизированного предрасположения восприятия. «Мои опыты с Лагордой и женщиной-нагвалем за стеной тумана являются примером такой неспособности. Я путешествовал далеко на другую сторону, но я не мог объяснить то, что мы там делали, по той простой причине, что мое второе внимание тогда еще не сформировалось, и это не давало мне возможности сформулировать все то, что я там воспринимал». Дон Хуан объяснял мне, что мы начинаем активизировать второе кольцо силы, вынуждая второе внимание пробудиться ото сна. Это достигается блокированием действия первого кольца силы. Затем задача учителя состоит в воссоздании состояния, из которого стартовало первое кольцо силы, состояние, насыщенного намерением. Первое кольцо силы было запущено силой намерения, данного теми, кто учил нас искусству сканирования. Как мой учитель, он дал мне новое намерение, которое должно было создать новую сферу восприятия. Дон Хуан сказал, что требуется целая жизнь непрерывной дисциплины, которую видящие называют несгибаемым намерением, чтобы подготовить Второе Кольцо Силы к возможности создавать образы сканирования, отвечающих другому уровню эманаций Орла. Овладеть предрасположением восприятия обеих параллельных миров – вот подвиг несравненного значения, которого достигают лишь немногие воины. Сильвио Мануэль был одним из тех немногих. «Дон Хуан предупредил меня, что нельзя пытаться преднамеренно овладеть этим. Если это случается, то это должно происходить через естественный процесс, который разворачивает себя сам без особых усилий с нашей стороны». Он объяснил мне, что причина для такой беспристрастности основывается на практических соображениях о том, что когда это достигается форсированно, то впоследствии оказывается трудно от этого отказаться, в то время как целью, к которой должны стремиться воины, должно быть преодоление обоих предрасположенности восприятия, чтобы войти в окончательную свободу третьего внимания. Любые уточнения и замечания к тексту присылайте сюда перегрим 22 собака, Original published by Nogwal and Spirit Tools. 2002 год. Copyright Alexey ksen -Dzük.